И вот, первый солнечный луч, пронзив туман, упал на холмы, и огромное скопление народа разразилось аплодисментами. Затем заиграли флейты и боевые рога, и пока огненный лик медленно поднимался над великим морем, звучала странная, торжественная, немного пугающая музыка. И вдруг на дальний берег залива выбежали два десятка нимф в белоснежных воздушных одеяниях, а за ними вышел высокий бог в короне из морских раковин, в изумрудной мантии и длинном аквамариновом плаще, расшитом серебряными лебедями. Его серо-зелёные глаза с весёлым прищуром оглядывали толпу. Я улыбнулся, узнав в образе Ванань Йордт Хандина, но не успел я поразиться тому, как Тхандина исполняет свою роль, как из морских вод на дальний берег залива медленно вышел человек. Выйдя из воды по пояс, он огляделся вокруг, словно удивляясь окружающему. Ванань Йордт вошёл в воду и приблизился к юному богу. Тот молча опустился перед ним на колени. прямо в воду и опустил голову, а Ванан Ньорд также молча возложил ему на серебристые волосы изящный золотой венец. — Нарекаю тебя Хейнделем! — прокатился по холмам звучный голос Ньорда. Тут к Ньорду почтительно приблизился и с низким поклоном подал наполненную чашу фламенит с золотой же повязкой на глазах в знак неподкупности ниорд принял чашу из рук безмолвного слепого хранителя и передал её хеймдалю а тот под звуки арф и виол направился к противоположному берегу на котором как я понял собрались люди и иные нешии существа и размахнувшись выплеснул половину чаши на землю В отличие от Одина, кстати, который хранил мёд поэзии, как зенец ока, Хеймдаль же раздал знания смертным, оставив высшим, разумеется, самое ценное, что людям не полагалось. Затем Хеймдаль пошёл по воде вверх по заливу, и вся толпа высших, вновь наречённый поднялся и улыбнулся собравшимся на берегу ванам. на ядам, светлым альвам и прочим высшим. У некоторых из них за спиной были искусно сделанные большие белоснежные крылья. Это Арособразил я крылатый народ. Все эти существа дружно запели, приветствуя юнного бога, и заиграли на маленьких арфах, спрятанных, как оказалось, в складках одеяний. Двое из нимф в танце приблизились к Хеймдалю и набросили ему на плечи белоснежный хитон с вышитым на груди золотым солнечным диском. Затем Ванан Йорт взял за руку юного бога и оба скрылись от глаз публики. И тут передние ряды зрителей взорвались криками и бурными аплодисментами. Мы с друзьями стояли в одном из средних рядов, И мне пришлось приподняться на носки и вытянуть шею, чтобы разглядеть происходящее. Оказывается, Хеймдалль шёл прямо к зрителям по руслу реки, а за ним шли, распевая благодарственные гимны, нимфы и присоединившиеся к ним фавны и сатиры. Но вот процессия, возглавляемая светлым асом, остановилась, и настал самый волнующий момент. Выход бога к смертным. Смертными, как я понял, были все собравшиеся на берегу реки. Хеймдаль повернулся лицом к толпе и медленно пересек разделяющее их расстояние так, что речная гладь даже не шелохнулась. Я знал этот обряд пересечения реки или озера, означавший пересечение границы миров. Едва Хеймдаль ступил на берег, Его подхватили сотни рук и понесли юного бога по обвивающей семь холмов дороге, под сень священной буковой рощи. Я не сразу понял, что несущие были тоже актёрами, призванными закончить церемонию и дать богу возможность без всякого шума покинуть арену, иначе раздореная толпа чего доброго разорвёт любимое божество на мелкие кусочки. Как по преданию жрицы разорвали Адаона, я, кажется, не говорил. На Юнге Адаона тоже считали богом, хоть и чуждым. Путь почитателя и бога пролегал мимо места, где стояли мы, и я буквально встретился с Хеймдаллем глазами. Охнувший Даррен подтвердил, что ошибиться я не мог. Никогда не думал, что наш ванарион способен так сыграть, тем более самого почитаемого бога, прошептал мне Науха Лоурендиль, когда процессия миновала нас. Пойдёмте, надо бы встретить его. Он, наверное, переживает. Шутка ли играть с бога? Похоже, сцена рождения бога впечатлила всегда невозмутимого эльфа. и мы направились к роще, но слегка другим путем, минуя стороной процессию. В роще уже находился и Тхандин, уже переодевшийся в свое одеяние правителя. «Отличная игра, Алта Тхандин», похвалил Лаурендиль. «Спасибо, эльф. Садитесь. Подождем нашего бога», улыбнулся правитель Юнга, похлопывая по бревну рядом с собой. Едва наши кони коснулись копытами родной земли, Торгрим вскрикнул, указывая куда-то пальцем. Мы взглянули в ту сторону и тут же увидели двух невысоких фламинитов, которые застыли словно часовые у границы земли и моря. "Это ещё что такое?" громогласно воскликнул Торгрим. "Я не потерплю чужаков на своей земле. Заткнись!" Неожиданно гробарь вкнул дарен. Дети огня не любят непочтительного обращения. Отойдите, дайте я поговорю с ними. Он выступил вперёд, поднямая руку и рисуя в воздухе знак огня, круг, разделённый надвое зигзагом молнии. Затем он замер, я видел, как напряглись все его мускулы. Он силился передать свои мысли детям огня. Наконец, Один из них бесшумно выступил, словно выплыл вперед, и в моем мозгу словно зазвенели, разбиваясь на тысячи кусочков, множество хрустальных колокольчиков. «Мы посланы на этот остров королем Тхандином. Нам приказано проверить всех жителей и уничтожить тех, что замышляют зло». Колокольчик голоса фламенито смог, и я огляделся. Фламени, оказывается, говорил вслух, так как Торгрим и Лаурендиль лежали на земле, зажимая уши ладонями. Он издевается, со страхом и благоговением прошептал Торгрим. Он меня едва слуха не лишил. Я, кажется, оглох. Потирая уши, поднялся с земли Лаурендиль. Нельзя попросить его, чтобы он не говорил вслух. Но Фламенит, кажется, сам сообразил, что стоит помалкивать. Безмолвная беседа Дарена с детьми огня продолжалась довольно долго. После чего оба золотых существа отошли к самому краю прибоя и вдруг рассыпались роем золотых искорок. Дарен, бледный и мокрый от пота, буквально рухнул, как подкошенный на мокрые камни. Это же, это же прошептал эльф. Высшая магия. Никогда не видел ничего подобного. Ты же видел их на Юнге, забыл? спросил я, но эльф только потрясённо смотрел на Даррена. Почему ты нам не говорил, что можешь общаться с этими существами? Да я и сам не знал. Не знал, что магия Эферил там способна на такое. Смущённо сказал Дарэн, уже сидевший, но для того, чтобы встать, сил ему было явно маловато. Что тебе сказал этот золотой? поинтересовался Торгрим. Фламиниц сказал, что он и ещё несколько его товарищей будут охранять наш остров, пока Алтхандин не отзовёт их. Они также сказали, что я, как ферильд, не вправе отдавать им приказы. Потому что не я вызвал их в этот мир, и поэтому, если мне нужна помощь, я должен сам вызвать его народ из иного мира. Муспельгейм, что ли, пробормотал Торгрим. Не знаю, серьёзно ответил Дарэн. Название их родины не переводится ни на один из известных мне языков. Он с трудом поднялся, поддерживаемый Ванарионом, и мы двинулись к дворцу. Ещё несколько дней Торгрим оставался под впечатлением от второй встречи с пламенитами. К себе он пришёл лишь когда Лаурендиль буквально втащил его за руку в кузню. Кью указал на груду драгоценных камней, которые по заказу одного из королевств людей Торгриму надлежало вправить в серебро и вделать в рукояти на нескольких десятках кинжалов и мечей для личной охраны правителя. Вонарион, для которого колдовство морской владычицы Ран не прошло без следа, теперь часто жаловался на сильную боль в ногах, и пока Лаурендиль собирал и смешивал для него различные целебные травы, Придворный мак разъезжал по острову на довольно наривистом белом жеребце, кстати, совершенно обычном. Так как он сказал, что приступы боли иногда бывают настолько сильны, что он теряет сознание, Ванарион ездил в седле, невиданная дерзость по отношению к лошадям, по мнению его народа. Однажды, уступив его просьбе, Торгрим решил таки прокатиться на коне и, разумеется, тут же свалился, отделавшись только вывихнутым запястьем. После чего, пожалав ванарион вместе с его кобылой величайшее оскорбление для всадника провалиться в мировую бездну, захлопнул дверь своей кузницы и не показывался во дворце 2 дня. Ванарион теперь целыми днями разъезжал по острову, занимаясь не только целительством, но и совершенно не своими делами. Так, например, когда ко мне прибыл один из стражей с донесением, что в западной части острова назревает восстание рыбаков, Ванарион уже был там, пытаясь выяснить причину недовольства. Под конец, переодевшись в рыбацкую куртку, стал помогать рыбакам распутывать сети. Прибывший на место Даррен позже рассказывал мне, что не отличавшийся особой чувствительностью Феоскуль, увидев придворного мага не в его обычном белоснежном хитоне и в зелёном плаще, а в грубой, промасленной одежде рыбака, собственноручно возившегося с провнявшими рыбы сетями, закатил глаза и живейший изобразил обморок. Я понял состояние несчастного драуга под вечер. Когда Ванарион в своём новом одеянии вошёл на террасу дворца, какое счастье, что была уже глубокая ночь, и его никто не видел. Как он понял, что я не сплю, не понимаю. И что это за маскарад, поинтересовался я. А что? удивлённо глядя на меня чистейшими изумрудными очами, поинтересовался придворный Мак. Ты, Мак, или кто? я начал злиться. Почему ты разгуливаешь по острову в одежде? Что тебе не нравится, Верт? Я вырос среди рыбаков и к тому же, я налаживал контакт с местным населением. Ну как, наладил? иронично усмехнулся я. Драуга до истерики довёл. Ничего, ему полезно. Я, кстати, напомнил ему, чтобы он держал своих э, подчинённых в узде. Трое рыбаков пропали за последнюю неделю. Если им нужна тёплая кровь, вон морской птицы и морского зверя в наших местах полно. И скажи мне, пожалуйста, когда ты в последний раз видел Торгрима? <соскоп> э, ну, а, замялся я. «Не помню, а что?» «А то!» — уже раздражался Бонарион. «Что он не появлялся на службе уже две недели. Никто из стражей его не видел ни на внутренних, ни на внешних границах. А разве когда-нибудь было такое, чтобы Тор Гримм пренебрег своими прямыми обязанностями в должности начальника стражи? И, кстати, насчет прямых обязанностей». Лодин диль на днях мне сказал, что Торгрим жалуется ему на боль в пояснице. Помаши молотом пару суток, как он, и у тебя спину заломит. Вот именно. Раньше он работал у горна по много часов и ни на что не жаловался. Но начал я, но меня снова перебили. Не болит у него спина. Когда ты в последний раз слышал шум в кузнице? И что, кстати, сказать, делают целые орды гномов у его кузницы? Поставляют драгоценные камни для лично ему, ничего не сообщая придворному казначею. Ведь все драгоценные, полудрагоценные и так далее камни, руды и прочие должны проходить строгий контроль. И, кстати, этим всем, кажется, заведовал Даррен. Почему он ничего не знает? Мы сейчас же должны отправиться в кузню и выяснить, в чём там дело и найти Торгрима. Посреди ночи изогнул бровь я. Ты правитель или нет? закричал банареон. Пропал твой подданный. «А ты волнуешься о том, день на дворе или ночь?» «Извини, ты, конечно, прав. Пошли». Когда мы вошли в кузницу, то увидели полный разор. Полосы остывшего металла, металлические заготовки, драгоценности валялись в диком беспорядке на двух низких деревянных столах. Сам же Торгрим спал, положив голову на скрещенные руки.